Вот так-то. Один из лучших представителей своего поколения. У моего отца тоже был многообещающий сын. А ведь сколько надо приложить сил, чтобы взрастить такое подающее надежды чада? Но не стоит родителям сильно переживать, когда дети не оправдывают их ожиданий. Все это гордыня. Маленькая елочка растет в глубине заброшенного соседского сада. Но мне-то что?» поэтому я не смотрю на нее, ведь я знаю, что ей суждено засохнуть и погибнуть. Она очень красивая, аккуратненькая, совсем маленькая, высотой с метр, стройная, как свечка, но свет ей застит растущий рядом громадный тополь. Он гладит день и ночь по верхушке елочки своими ветками, все треплет ее и треплет. Если бы не стояла она у меня на пути, но другого пути нет, и если бы не была столь беззащитна, но это меня не трогает». И поскольку мне нет до нее дела, я пробираюсь к ней тайком темными осенними вечерами и обрываю туполины и листья, и обламываю ветки. Пусть хоть одну ночь она проведет спокойно. Но утром я замечаю другие листья и ветки, которые мешают моей елочке, но дотянуться до них уже не могу. Я отыскал ящик, чтобы встать на него, но вот беда. Во всех окнах свет и собака брешет. Почему бы не подойти к елке средь бела дня, и раз и навсегда не оборвать листву и ветки. В прошлом году я бы так и сделал, но я был не здесь, а на принудительном обследовании. Как все это нелепо! Я подстерег соседа, сидящего у окна, поздоровался и сказал, «Вам нужно спилить у тополя ветки, чтобы они не засели свет маленькой елочки». Он не отвечает. Наверное, прочел в газете, что меня обследовали в психиатрической клинике. «Мне хочется спасти елочку» объясняю я. Он криво улыбается, смотрит в раскрытое окно и уходит. От нечего делать, и чтобы убить время, темными осенними вечерами я по-прежнему обрываю листья и ветки, до которых могу дотянуться, но высоко не достаю, и ветер играет с по-прежнему пышной листвой и ветками. Надежды у меня нет. Но однажды утром приходит человек с топором и пилой, и обрубает на тополе мешающие елочки ветки. И вверху, и внизу. Мне нет до этого дела. Наверное, ему велели обрубить ветки в саду, потому-то он обрубает сучья. И на других больших деревьях. Откуда он взялся? Может, кто-то сидел у окна, слышал мой разговор с соседом несколько дней назад и видел его ухмылку. Я думаю, это была его жена. Но как бы там ни было, лишь весной по приросту на верхушке елочки будет понятно, жива ли она. Ждать еще долго. Меня кто-то зовет, я слышу. Нет, кажется, я все придумал. Я хочу быть интересен самому себе. Вот и придумал, что кто-то меня позвал. Какое упущение с моей стороны, что я не рассказал психиатрам об этом своем пунктике. Тогда бы его обозвали каким-нибудь красивым именем. Я сижу здесь совершенно здоровый и вменяемой, и сам себе морочу голову с умыслом. Это, по меньшей мере, шизофрения. То, что меня кто-то позвал, глупая шутка, которую я решил сыграть сам с собой, это моя собственная глупая выходка, которой ни от кого другого я бы не стерпел. Никто меня не звал. Я все выдумал. Зачем я это делаю? Мысли мои улетают куда-то далеко-далеко. Я делаю это в качестве упражнения». Я делаю это для того, чтобы прийти в себя после депрессии в психиатрической клинике. Сейчас, по истечении нескольких месяцев, депрессия чуть отступила, но не отпустила меня. Я был стар уже тогда, когда они стали ставить надо мной эксперимент. И теперь мне потребуется время, чтобы прийти в себя. Остается только надеяться на собственный здравый крестьянский смысл и крепкий организм. Почему я придумал, что меня кто-то позвал? Может, это эхо вопросов профессора Лангфельта? Не происходило ли со мной что-нибудь странное, мистическое? Я по простоте души начал вспоминать о своих детских переживаниях. Они были так важны для меня. Но ему это было не нужно, он ничего не понял. — Но вы что-то слышали? — спросил он. Я не ответил. Не захотел. Может, из-за подсознательных воспоминаний об этом сеансе мне и послышал, что кто-то позвал меня, иначе я объяснить это не могу. Зато я узнал, наконец, как ко мне тут на грешной земле попала финка, а это уже кое-что. Разгадка была для меня приятной и неожиданной. Мы так убоги, что не видим дальше собственного носа. Ничто нас не интересует. Я мог бы и сам догадаться, но вот не смог же».